Глава 15. Бариол. Полок откинулся, и в хижину заглянул один из воинов, оберегающих покой вождя. Прибыл Шарум Хадок, вестями, сообщил он. — Пусть войдет, — разрешил Бариол. Внутрь зашел длинный и худой командир разведчиков. — Тепла твоему дому, — пробасил Шарум, опускаясь напротив вождя. Толстая подстилка из расселенных на полу шкур приняла на себя вес измененного, но тому было все равно. Настоящему воину, проведшему большую часть сознательной жизни на охоте или военных походах, и твердая земля, что перина для неженки. «Отведай твара горячего, потом доложишь», — предложил Барио. Разведчик благодарно кивнул, принимая глубокую глиняную чашу из рук молодой жены вождя и с наслаждением глотнул горячий ароматный напиток. Некоторое время в помещении соблюдалась тишина, но когда женщина забрала опустевшую чашу, Шарум первым подал голос. Воины племени Змеи собираются на восточном берегу глубокого озера. Вернулись пятерки, посланные в земли орлов и саблезубов. Их отряды сливаются в единый кулак и скоро будут готовы выступить. Общая численность воинов готовых напасть на нас не меньше двух тысяч. Территория лесных котов поделена между саблезубами, орлами и тиграми. Сейчас группы колдунов и воинов противника зачищают лес от остатков тварей. «Земли медведей сейчас занимают змеи». «Что с самими медведями?» — спросил Бариул. В следующее время две сотни беженцев пересекли нашу границу и двигаются на северо-запад в сторону скалистой гряды. Мы наблюдаем за их передвижением, как ты и приказывал». На какое-то время воцарилась тишина. Вождь осмысливал информацию, а Шарум ждал, когда последуют уточняющие вопросы и распоряжения. «Две тысячи — уже много. Если учитывать, что это лишь часть сил вторжения. то картина вырисовывается безрадостная. Даже если удастся выстоять, то союз племен вполне сможет собрать еще столько же воинов и добить уцелевших», — размышлял Париол. «Сколько у медведей осталось воинов?» «Тридцать два, и всего один колдун, остальные — женщины и дети», — последовал незамедлительный ответ. Медведей уговорить влиться в армию рыси труда не составит. Они еще пылают праведным гневом и жаждой мщения, и наверняка готовы забыть прошлые обиды, но как же их мало, очень мало. Начинай действовать. Пусть твои разведчики уничтожают патрули, проникают вглубь вражеской территории, вырезая всех на своем пути, готовят ловушки на тропах. Главная задача — выследить и убить как можно больше колдунов. Не мне тебя учить. — Понял. Сделаем все, что в наших силах, — пообещал Шарум. — Я верю в тебя! — Бориол поднялся, вместе с ним встал на ноги командир разведчиков. Когда Шарум вышел, вождь сел обратно на свое место и развернул начертанную на выделанной коже карту, нашел взглядом глубокое озеро и погрузился в дубы. Змеи всегда были немногочисленны. Даже после гибели двух сотен рысей в битве с тварями силы племен лишь сравнялись, и если ударить по ним немедленно и разгромить, то удастся выиграть немного времени. Орлы и зубы не решатся пересечь границу, пока не выяснят подробности битвы и ее последствия. Тем более они часть ресурсов перебросили на захват и освоение новых территорий. Вдобавок будут вынуждены выделить дополнительные силы на поиск орудующих в тылу рысей. Да, точно не решаться. Скорее начнут мелкими отрядами просачиваться и пытаться вредить, сжигать небольшие поселения, выискивать склады продовольствия, вылавливать одиночных охотников, в общем, делать то же самое, что и рыси. Так, а если временно переселить всех неспособных сражаться к Ласканам, не в случае поражения, а сейчас... Тогда у воинов полностью развяжутся руки, и пространство для маневров резко увеличится. Ведь не надо опасаться за жизни родных и близких. Отпадет необходимость оставлять в селениях охрану — это минимум две сотни копий и десяток колдунов. — Позовите ко мне брана-хитреца! — выкрикнул громко Бариол, чтобы стоящие снаружи воины услышали. Завеса из шкур шкота слегка приподнялась и до вождя донесся ответ. «Сейчас его найдут!» — спустя примерно полчаса появился Бран хитрец. «Сильный колдун и отважный воин, но главное его достоинство — в племени нет никого, кто смог бы на равных вести торговые дела с ушлыми людишками». «Поручаю тебе важное дело!» — Без беспредисловие начал вождь. «Обстоятельства изменились не в нашу пользу. Придется переправить женщин, стариков и детей через реку в земли людей. Поэтому сегодня отправишься к барону Ласкану, отнесешь ему золото и сок молочных деревьев». — Скажи, что это плата за размещение рысей в баронстве, и поторопи его с покупкой големов. Они нам нужны как можно скорее. Сведи молодого барона с контрабандистами, пусть он сам занимается сбытом сока. Ты оставайся с сласканным в качестве телохранителей связного. Возьми несколько воинов из тех, кому больше всего доверяешь, и не забудь зарядить свой амулет связи. — Пятнадцать лет уже прошло с того случая. А тебе до сих пор не лень поминать мои просчеты в молодости, недовольно буркнул баран. И буду напоминать до самой смерти, Боррел впервые с утра улыбнулся. Вопросы у тебя есть? Когда появятся, свяжусь. Тогда собирайся в дорогу. Грав. Как вас зовут? Немного придя в себя, поинтересовался у измененных. Я бран хитрец. Это фрол длинноруки. Бран показал на здоровяка, повалившего Зурима, потом обратил мое внимание на настоящих за своей спиной молодых воинов. Это его младшие братья, близнецы Ларт и Фларт. Прозвищ они пока не имеют, но скоро заслужат. Значит, телохранителями назначили. Позвольте поинтересоваться, какого рожна ваш вождь начинает вмешиваться в мою жизнь. Об этом мы не договаривались. Или он не доверяет мне? Злость еще бушевало в груди, и удержаться от едких высказываний было трудно. «Все не так, как вы думаете. Война начнется раньше, чем мы предполагали». «От вас многое зависит, поэтому ваша жизнь имеет ценность. К тому же в мои обязанности входит оказание помощи в налаживании взаимоотношений с некоторыми людьми, о которых вы с вождем уже вели беседу». Бран скосил глаза на Зурима, как бы показывая на лишние уши. Я сообразил, о каких людях идет речь. О скупщиках сока молодых деревьев и контрабандистах. Я еще раз окинул взглядом измененных. — Что ж, коли так-то появление мутантов много объясняет, но зуб даю. Функция этой четверки также входит слежка за моими действиями. И в случае чего, вжикнут ножечком по шее и прощай вторая жизнь. Ладно, примем происходящее как данность. Непосредственной угрозы пока нет, а там видно будет. — Зурим, зови сюда десятника фиши, — обратился я к механику. Парень подхватил сумку с бухгалтерскими книгами и собрался выходить. «Сумку-то зачем потащил? Оставь! Финансами завтра займемся!» Видать, парня, происходящий совсем выбило из колеи. Зурим молча прошел вглубь комнаты, положил сумку на стол и быстро покинул помещение, спеша выполнить приказ и одновременно стремясь оказаться подальше от страшных мутантов. Когда механик исчез в коридоре, в голову пришла мысль, что, возможно, стоило предупредить Зурима, что... «Привезти надо только десятника, и по пути никому о гостях не трепаться, а то с него станется». Но я его не окликнул, даже не знаю почему. То ли не хотел показаться несерьезным перед измененными, то ли стон под кроватью отвлек. «Вытащите Бона и положите на кровать», — попросил рысий. «Сами запихнули, сами пусть и достают». Близнецы переглянулись, слитным движением вытянули слугу, и словно мешок с дерьмом бросили на перину, ничуть не заботясь ни о Боне, ни о моей постели. «Вы чего творите в груди?» — всколыхнулось недовольство. «Прокрались в мой дом, угрожали, избили моих людей, проявив полное неуважение?» «Так дело не пойдет. Если хотите остаться и выполнить приказ своего вождя, то запомните. Подобное поведение приветствовать и тем более поощрять я не намерен. С этого момента соблюдайте простейшие правила. Их всего два». Вы подчиняетесь мне, соответственно, выполняйте мои приказы и относитесь к моим подданным как к своим соплеменникам, то есть с почтением. Таковы условия. Если не устраивает, то можете возвращаться в свой лес. Это понятно? Что тут непонятного, Бран ухмыльнулся. Справедливые требования. Мы готовы выполнить ваши приказы, если они не противоречат интересам племени. Вот жук хитрый промелькнула мысль. Не будут противоречить, вслух произнес я и тяжко выдохнул. Нужно придумать причину, которая объяснит ваше присутствие. — Вы тут командуйте. безразлично пожал плечами Бран, всем видом показывая, раз такой умный, то самый ломай Договор найма оформить, что ли? — предложил я выход из ситуации. — Нам наняться в охрану? — удивился хитрец. — Никогда такого раньше не бывало. — Все случается когда-нибудь в первый раз. Пусть лучше пойдут слухи о найме, чем слухи о Союзе. — Это две большие разницы. Нам сейчас невыгодно настораживать больше необходимого барона в соседей. Бран переглянулся с фролом длинноруким. — Пусть будет так, — с неохотой признал измененный. — Вот и отлично, — удовлетворенно сказал я и повернулся на тихий скрип открываемой двери. Зурим вместе с Фишем заявились. — Надеюсь, по пути ты никому не сболтнул, что в замке войны из леса первым делом поинтересовался у механика. — Что, Ваша милость, разве я мог? — поспешил заверить Зурим. Десятник только хмыкнул на слова парня и с интересом стал разглядывать гостей. «Это десятник Фиш, начальник моей личной охраны. Будете подчиняться ему», — сказал я измененным. После такого представления и Фиш и мутанты уставились на меня — По лицу десятника было видно, что ему хочется задать кучу вопросов. Хитрец также раскрыл рот в готовности высказаться, но напоролся на мой ехидный взгляд, демонстративно фыркнул и смолчал. Весь его вид говорил «Ну-ну, поглядим. «Фиш, определи наших новых дружинников на постой. Насчет довольства я сам решу вопрос. Когда закончишь, зайди ко мне». «Ваша милость, осторожно косясь на мутантов», — начал десятник. «В казармы их селить неуместно, драка будет». И верно, что-то я совсем после появления нежданных телохранителей головой перестал думать. «Так, Гаврила, возьми себя в руки и включай мозги, ты не на земле!» Я на пару секунд задумался и пришел к выводу, что наилучший вариант — это разместить мутантов непосредственно на этаже рядом с моими покоями. Точнее, с покоями деда, которые намереваюсь в ближайшее время занять. «Почему нет? Телохранители всегда должны находиться рядом с объектом охраны. Надо только подобрать среди солдат парочку верных и наиболее опытных дружинников для увеличения штата нового отряда, заодно будут наблюдать за мутантами. Невелика страховка, но все же». «У нас для вас есть еще вот это», — прервал мои размышления хитрец. «Он протянул мне небольшой рюкзак, похожий на Сидор, какие я привык видеть в фильмах про войну». Я машинально взял его и едва не выронил, настолько тяжел он оказался. Его невеликий размер и та легкость, с которой держал Сидор измененный, вели меня в заблуждение. Блин, это какой силой обладают лесные жители? Тут же килограммов двадцать будет. Что здесь, камни, что ли? — Что в рюкзаке? — спросил вслух. Вы доверяете своим людям? — поинтересовался хитрец. — Вполне. — Золотые фляги с соком молочных деревьев. Пятая часть — плата за принятие наших женщин и детей. На остальные средства вы должны закупить оговоренные ранее модели големов и обеспечить продовольствием вынужденных переселенцев». «Приплыли!» — вырвалось у меня по-русски. Я думал, что если и доведется заниматься временным расселением беженцев, то не раньше весны и лета, причем надеялся, что рыси сами справятся с возникшими проблемами. Но родной русский авось на этот раз не прокатил. Корн. Управляющий подскочил, когда в кабинет ворвался взъерошенный ласка. Глаза капитана излучали столько гнева, что Корн невольно потянулся к кинжалу на поясе. — Этот ублюдок все-таки предатель. Нужно срочно вмешаться и покончить с ним. Лучшего момента трудно придумать. Успокойтесь, капитан, и объясните толком, что случилось. В замке мутанты выдохнул ласка. «Что?» «Граф поселил четверых уродов и двух моих людей в комнате, что рядом с покоями старого барона. Сейчас слуги превращают ее в подобие казармы. Старшими над ними назначил десятника фиша. Всегда ему не доверял, слишком предан ласканым. На одном дыхании выпалил капитан и направился в сторону высокой тумбы, где управляющий всегда держал парочку бутылок хорошего вина». Ты прав, лучшего момента представить трудно. Возьми себя в руки. Возможно, тебе придется сегодня пустить кровь в щенку, так что не время пить. Я его зарежу, даже если буду пьян, не согласился капитан. Нет, резко остановил лазгу управляющий. Сначала дело, а потом хоть до смерти упейся. Как прикажете, мой повелитель, капитан дурашливо поклонился. Корн смерил недовольным взглядом подельника и окончательно решил, что, когда все закончится, обязательно расправиться с ним. Немного яда в бокал с вином, и ненужного свидетеля не станет. — Сколько у тебя дружинников, на которых можно положиться? — Семеро. Если подкинешь немного золота, то количество увеличится. — На, возьми, — управляющий снял с пояса кошель с двадцатью коронами внутри и передал капитану. На мгновение мелькнула мысль, что этих денег слишком много для простых воинов, но переборол себя. Когда плод в виде замка и окрестных земель готов упасть в руки, не время экономить. Лучше быть уверенным, что все пойдет как надо, чем потом кусать локти из-за собственной жадности. Ступай, готовь воинов. Когда завершишь, немедленно сообщи. — Сам чем займешься? — поинтересовался капитан, пряча деньги за широкий пояс. — Уроню в благодатную почву зерна сомнений, — ответил Корн. Тогда удачи, сказав это, лазга развернулся и так же шумно, как зашел, покинул помещение. Когда дверь за ним захлопнулась, управляющий сел обратно в кресло и потер рукой вспотевшую шею. Началось. То, к чему он так долго стремился, вот-вот случится. Корн мысленно перечислил необходимые и давно продуманные шаги. Первое. Послать в ближайшее село Гонца к прикормленному старости с приказом сообщить крестьянам, что их господин окончательно тронулся умом и хочет передать мутантам власть. Услышав такое, люди не станут сидеть на месте, обязательно придут искать правду с дрекольем в руках. Второе. Велеть верным слугам усилить негативные слухи о предательстве молодого барона в самом замке. Тут даже проще будет, доказательства искать не надо, они сами пришли». Третье. Возможно, придется вооружить прислугу. Это сделать несложно. Ключи от оружейной имеются. Если мутанты начнут защищать ласкана, то десяток мечей, пусть в корявых, мужицких руках, окажутся не лишними. И последнее. уговорите мага выступить на праведной стороне. Корни хоть и лекарь, но боевой амулет имеет. Сейчас любая поддержка лишняя не покажется. Интересно, сколько денег потребует маг за помощь, задумался управляющий.